Глава двадцать девятая. Не верь змеям, Алена. Мужья были не в восторге от сложившейся ситуации, но почувствовав моё спокойствие, не стали вмешиваться. Даже когда Нак приобнял меня за талию, никто из них не стал устраивать скандал. Лишь Киан передал волну ревности по нашей связи. Бедный мой демон, ещё немного и он начнёт рычать не хуже дикого зверя. А я просто утонула в невероятном аромате и теплоте мужского тела. Как будто укутанная в мягкое одеяло, я прижалась к тёплому боку, стараясь собрать мысли в кучку. «Мой!» — внутри меня послышалось довольное фырканье. От такого заявления и первого проявления Феникса я едва не споткнулась на ровном месте. Лишь усилием воли мне удалось сохранить маску безразличия на лице, ничем не выдав шок хотя собственнические замашки Феникса не вызвали отторжения или дискомфорта. Глупо отрицать, что этот мужчина вызывает во мне интерес как минимум. Он очень красив. Даже не видя его лица, я восторгалась его телом, словно слепленным искусным скульптором. Отсутствие ног у змея вовсе не мешало ему быть похожим на древнегреческого бога, сделанного из особого нерушимого камня». Подойдя к краю стола, я не ожидала, что правитель усадит меня на свой хвост вместо стула. Бережно поглаживая мою спину, он не обращал внимания на послышавшееся недовольное рычание. Родерик явно не хотел мириться с таким произволом, а я просто пыталась не устраивать скандалов. Мало ли какие обычаи у этого народа. Хотя к кого я обманываю? Всё происходящее не вызывало у меня протеста. Хвост удобный, мужчина красивый и... Очень заботливый. Он сразу приставил ко мне тарелку, забитую едой. Пока я разглядывала и принюхивалась к персональному Аполлону, все уже спокойно доедали завтрак. Одна я сидела с полной тарелкой, не отрывая глаз от правителя, который не переставал подкладывать мне угощения. Предлагаю начать с экскурсии по Академии. Едва не рыча произнес мой дракон. Или посетить несколько лекций любого из факультетов. «Предпочитаю начать с сада и окрестностей Академии», безапелляционно заявил Нак, даже не посмотрев в сторону ректора. Кажется, студенты ещё больше расслабились, услышав, что венциносный змей не собирается проверять их успеваемость, по крайней мере, пока. Преподаватели тоже заметно обрадовались, кроме трёх моих супругов, ведь им предстояло отправиться на занятия вместе с адептами. Когда завтрак был окончен, Делегация нагов в сопровождении меня и Джея направились на улицу, чтобы изучить местные достопримечательности. Король так и не отпустил меня, бережно придерживая за талию, повёл по коридорам. Джей шёл впереди, по бокам от него следовала свита правителя, а мы неспешно брели позади. «Ты прекраснее, чем я представлял», — неожиданно заявил правитель, подхватывая меня на руки. Воздух вокруг нас пошёл рябью, мы оказались в непроницаемом куполе, но при этом не переставали идти. «Что это?» Я ошарашенно осмотрелась вокруг, позабыв о произнесённых нагом словах. «Ничего страшного, просто иллюзия. Теперь никто не сможет нас подслушать. Все будут видеть лишь наши копии, мило гуляющие по саду». Икнув, я покосилась на короля. «Готова поспорить, что под маской...» Он улыбается, самодовольно насмехаясь над моим испугом. «А нам есть о чём поговорить?» — включила дурочку я. Вместо ответа он склонил голову к моей шее, шумно вдыхая воздух. Каменная маска оказалась слишком близко, слегка задела моё лицо, поцарапав край скулы. Я невольно сморщилась от лёгкой боли. Часть маски правителя растворилась в воздухе, обнажая его губы. Раздвоенный язык мелькнул перед глазами и едва ощутимо прикоснулся к порезу, слизывая капельки крови и залечивая. «М-м-м!» издал наг блаженный стон, заставляя меня покраснеть. Слаще любого десерта. Всё. С этого момента от меня можно было факелы зажигать. Кожа горела, а кровь в венах будто вскипела, ускоряя биение сердца до немыслимой скорости. «Так о чём нам нужно поговорить?» Прерывисто дыша и заикаясь, спросила я правителя и тут же отвела взгляд. «Для начала позволь мне представиться. Меня зовут Шинаш, наг из рода Апаловых, единый правитель Наагатского княжества и самый сильный из нагов этого мира. А ещё я твоя пара». Последнюю фразу он произнёс полушёпотом, утыкаясь лбом в мой висок. «Пара?» Я не перестаю удивляться этому миру и его невероятному чувству юмора. Но к чему весь этот цирк с проверкой Академии? Не то чтобы я сомневалась в ваших словах, но для чего тогда все эти игры? Мой голос сочился скепсисом, который я даже не попыталась скрыть. Тем временем наша процессия вышла на задний двор Академии. Отсюда шло несколько каменных дорожек. Одна вела к ботаническому саду, другая — к спортивной площадке, а третья — в парк, зону отдыха для адептов. Всё это я помнила из рассказа Родерика, когда он вёл меня на первое занятие. Джейден активно жестикулировал, что-то объяснял двум провожатым, периодически посматривая в нашу сторону. По лицу дракона было сложно сказать, какие эмоции он испытывал в данную минуту, но я чувствовала его раздражение. Мне ничего не оставалось, как легонько прикоснуться к браслетам на руке и послать волну успокоения. Что-то мне подсказывает, что для него иллюзии не существует. «Переживает или злится?» — спросил Наг, заметив мои действия. «Всё вместе», — не стала отрицать я. «Но вернёмся к нашему разговору, Ваше Величество. Вы уверены, что я ваша пара». «Шинаж», — Шинаш поправил меня Наг. Для тебя просто шинаш. И да, я уверен, иначе я не смог бы просто так проникнуть в твой сон. Меня Алёной зовут, — сконфуженно произнесла я, закусив губу. А то как-то некрасиво вышло. Король представился, а я нет. Алёна, — протянул Наг, словно пробовал моё имя на вкус, блаженно щурясь. Очень нежное имя. Тебе идёт? Мои догадки, как никогда оказались верны. Загадочный мужчина, сводящий меня с ума горячими фантазиями, оказался более чем реален. Золотые глаза хитро блеснули, вынуждая меня смутиться. Кажется, мы оба вспомнили наши предыдущие встречи. Завозившись в его руках, я постаралась смотреть куда угодно, лишь бы не в его глаза. «Значит, это всё же был ты?» устало выдохнула я, прикрывая глаза. «Но для чего всё это было?» И как ты узнал, что я здесь? Как ты вообще пробрался в мои сны?» Нотки возмущения всё же проскользнули в моём голосе. «Я понимаю, что ты ждёшь ответов, и ты их получишь, но не здесь и не сейчас», — почти серьёзным тоном произнёс Шинаш и, наконец, поставил меня на ноги. «Встретимся перед ужином, тогда и поговорим» я хотела уже запротестовать и потребовать сейчас же рассказать правду так как я чувствовала что рассказ будет долгим, но правитель все решил иначе купол окружающий нас исчез а значит теперь иллюзий нет, поэтому все что я скажу услышат все окружающие мне пришлось прикусить язык и недовольно сопя продолжить нашу прогулку за оставшийся час прогулки шинаж больше не пытался со мной заговорить и задавал вопросы джейдену. Его интересовало всё. Сколько свободной земли в пользовании академии, какие постройки планируются в ближайшее время, где располагаются студенческие общежития, сколько на данный момент свободных комнат и сколько на данный момент адептов учатся в академии. Должна признать, мой дракон отвечал сдержанно и по деловому чётко. Я практически не знаю своих мужчин, но уже видела, что со мной они совершенно другие, ласковые, добрые, пылкие, но в работе превращаются в тех, кого следует бояться. Но этого мне так мало, хочу знать о них всё. Кто их родители, где учились, как прошло их детство, есть ли у них братья и сёстры, чем занимались до академии и как стали преподавателями. Будь мы на земле, всё было бы наоборот. Сначала мы узнали бы друг друга получше, потом пожили бы вместе, испытали бы чувства, и только потом свадьба. Но мы в другом мире, и здесь всё иначе. Я просто чувствую их и знаю, что мы созданы друг для друга. Они никогда не предадут, не изменят, не разобьют мне сердце. Я точно знаю, что они будут лучшими отцами для наших детей и всегда будут заботиться обо мне. Для остальных знаний у нас впереди целая жизнь. Спустя час мы всё же закончили изучать окрестности. Шенаш, судя по взгляду, остался довольным услышанным и увиденным, а вот что думали его молчаливые подчинённые, понять было сложно. Их лица не выражали никаких эмоций, только глаза с вертикальным зрачком показывали, что мужчины вполне спокойны. "Предлагаю отпустить нашу милую сопровождающую и заняться проверкой документации", предложил Шенаш на обратном пути и нехотя убрал руку с моей талии. Освободившись из его плена, Получив одобрительный кивок от Джея и не оборачиваясь, я помчалась в свою спальню. Мне есть о чём подумать, а ещё лучше — посоветоваться с мужьями. Интуиция буквально кричала, что здесь не всё так просто и прозрачно, как кажется. Откуда он узнал обо мне? Как смог найти? И почему скрытничает, хотя я уверена, что Нак понял, что я уже замужем, ведь метку Академии он точно видел? Значит, увести меня отсюда? Он точно не сможет. Магия попросту вернёт меня обратно, хоть я и не понимаю, каким образом. До обеда я просидела, как на иголках, и даже мой любимый бес не мог меня успокоить. «Доведут «Да тебя эти мужики», — совсем не по-доброму проворчал Алистер. «Может, ну их», — предложил он, наблюдая за моими метаниями. «Всё будет хорошо. Попыталась я успокоить то ли его, то ли себя». А вот рассказать о проблеме я снова не смогла, потому что абсолютно уверена в том, что шинаш применяет ко мне какую-то магию, чтобы я не смогла кому-нибудь о нём рассказать. «Вот увидишь, доведут тебя эти зверюги. Сама будешь не рада, что столько мужиков рядом», продолжал причитать Алистер, недовольно цокая языком. В обед ко мне заглянули Киан, Родерик и Теон, так как в столовую я идти не хотела. Муж и я сразу заметили мое нервное состояние, но подливать масло в огонь никто не стал. Меня всячески пытались отвлечь от дурных мыслей, при этом делая вид, что никакой нак их не злит. Да, Киан порывался высказать все, что он думает о венциносном госте, но в итоге запечатал на моих губах собственнический поцелуй. Словно клеймя, демон напоминал, что я принадлежу ему, а он мне, поэтому никакой змей этого не изменит. К сожалению, продолжить нам не позволило время. Быстро закончила с бутербродами, которые любезно принёс Алистер. Он недовольно поглядывал на моих мужчин, и меня снова оставили одну. К вечеру я измаялась, не зная, чего ждать от предстоящей встречи. Все вопросы вылетели из головы, когда в мою дверь постучали. Но на пороге стоял совсем не шинаш, а наг с сиреневым хвостом. «Правитель желает видеть вас» и прислал меня для вашего сопровождения. С опущенной головой проговорил Наг, не поднимая на меня взгляд. Голко сглотнув, я кивнула, покидая свою спальню. Глупо бегать или отказываться, нужно узнать, что от меня скрывают. Но не успела я сделать и пару шагов, как Наг, идущий впереди, резко развернулся и кинул в меня какой-то порошок. Всё произошло так быстро, буквально доли секунд. Я успела только закашлять от едкой дряни, а потом почувствовала, что тело начало неметь, и я стала заваливаться на бок. В последний момент змей поймал меня. Последнее, что я увидела перед обмороком — его извиняющийся взгляд.